Регина. К психологу мне больше идти не пришлось. Утром в палату пришли с обходом врачи, и я услышала, что меня назначили на операцию через два дня. Это здорово подняло мне настроение. Значит, я смогу избавиться от своего дефекта даже раньше, чем планировалось. Ура! Надо будет позвонить Арише. Кстати, вот и повод вызвать ее сюда. Скажу, что мне вдруг стало одиноко и я бы хотела, чтобы она навещала меня в клинике. Мне нужно как можно скорее убрать Аришу из Москвы. После обхода я поплелась на пост, где попыталась выяснить у дежурившей сегодня Жене, как происходит подготовка к операции, сколько вся процедура занимает времени, как долго потом нужно оставаться в клинике. Женя была завалена планшетами с назначениями, которая сверяла с теми, что хранились на посту, а потому, улыбнувшись, попросила перенести разговор на послеобеденное время, когда у нее уже не будет столько работы. Тогда я, предупредив ее, направилась в зимний сад, располагавшийся в соседнем корпусе. Там, взяв в кафетерия чашку кофе и фисташковый чизкейк, я устроилась на диванчике у большого окна и вынула телефон. Ариша не снимала трубку, И это меня насторожило. Обычно она не расставалась с мобильным, носила его всюду и не оставляла ни на секунду, потому что в любой момент ей могли позвонить и журналисты, и режиссеры, и представители рекламных служб. Так что тот факт, что Ариша не ответила ни на первый, ни на три последующих звонка, меня здорово взволновал. Я так и не смогла дозвониться до Ариши. Кофе остыл. Остатки чизгейка на тарелке выглядели совершенно неаппетитно, а в голове билась синицей мысль «Что же делать? Что же теперь делать? Где, черт ее подери, Ариша?» Ужасно чесалась правая щека под повязкой. Хотелось орать во все горло. И даже непонятно, от чего сильнее – от непроходящего зуда или от чувства какой-то беспомощности, охватившего меня в эти минуты. Мало того, что я в принципе без Ариши, как без рук, так еще и в сложившейся ситуации с ней самой могло произойти что угодно. Думать об этом не хотелось, но и отделаться от этой мысли я тоже не могла. зачем ты же звонила Арише Самулова. Не поверю, что уговаривала стать своим агентом или пригласить меня на роль в их сериале. «Кого мне играть в подростковой комедии? Мамочку?» Ни за что. А для остальных ролей я явно не гожусь, учитывая предпочтения Марата. Кто-то из клиентов включил большой телевизор, и на диванах возле меня сразу собралась кучка зрителей. Я не прислушивалась к тому, что говорили с экрана, ровно до тех пор, пока мой слух не выловил знакомую фамилию. Я тут же вскинула голову и увидела на экране сотрудника полиции, который давал интервью на фоне элитного дома на Ордынке. «Пока нет точных данных о том, как все это произошло. Однако, по подозрению в убийстве, задержан супруг Светланы Самуловой Марат Зиединов». Это было как удар по голове. Самулову убили. Марат подозреваемый. Вот это новости. А главное, в кадре мелькнул и сам Марат, которого ввели в машину двое полицейских значит это правда но что же случилось еще вчера новости начали съемок а сегодня марат уже в наручниках а светлана и вовсе что же там случилось мне конечно это пока на руку, но кто знает как же не вовремя куда то пропала ариша уже она то бы точно что то знала на ночь пришлось попросить успокоительного Дежуривший хирург Игорь Александрович, молодой приятный мужчина высокого роста, выслушал мои жалобы, посчитал пульс, и измерил давление. В его взгляде мне почудилось недоверие, и я начала оправдываться, что обычно сплю хорошо, но сегодня на меня слишком много свалилось, а на днях назначена операция. Он все это выслушал, вынул из кармана блокнот и что-то быстро записал. «Вы не волнуйтесь, Регина Владиславовна. Я сейчас распоряжусь, вам укольчик сделают. Перед операцией волноваться вполне нормально. А вот внешние раздражители постарайтесь пока исключить. Вам ведь еще реабилитация предстоит. Там эмоции мешают. Наш организм устроен таким образом, что непременно реагирует соматическими отклонениями на любые психические воздействия». «Если честно, я не поняла ни слова», – призналась я, заметив, как он невольно улыбнулся, что придало его лицу какой-то неуловимый шарм. «Но из ваших слов делаю вывод, что мне пока лучше не смотреть новостей, да?» «И это тоже. Но все, отдыхайте. Сейчас Женя укол сделает». Он ушел, а я, вытянувшись на кровати, снова вынула телефон, в надежде, что Ариша наконец-то увидела количество пропущенных звонков и перезвонила. Но нет. Что, черт возьми, могло с ней случиться? Может, позвонить ее дядюшке? Я начала рыться в телефоне и вспомнила, что номер его записала на листке и так и не перенесла в книжку мобильного. И звонила я ему тоже с домашнего. Вот же. Складывалось ощущение, что меня загнали в угол хотя пока даже непонятно, кто именно это сделал. Есть, конечно, догадки, но... После укола я немного успокоилась, но на душе все равно было неспокойно. Что могло произойти? Ариша потеряла мобильный? Нет, этого вообще не могло случиться. В мобильном была заключена вся Ришина жизнь и работа. Она его из рук не выпускала. Даже дома носила чехол в виде маленькой сумочки, чтобы телефон всегда был под рукой. Она не имела привычки класть его в сумку, оставлять без присмотра на столе. Нет, потерять точно не могла. Тогда что? Что? Я ломала голову над этим вопросом почти до утра. Так и не сумев уснуть, то и дело проверяла мобильный, но звонков не было. «Разбудил меня в половине восьмого пришедший с обходом Мажаров. Вид у него был, мягко говоря, непраздничный. Серое лицо, провалившиеся глаза. Такое ощущение, что не спал всю ночь». «Как вы себя чувствуете, Регина Владиславовна?» – спросил он, присаживаясь на край кровати. «Плохо спала». «Игорь Александрович вчера успокоительное назначал?» Да. Но что-то не помогло особо. Вы раньше принимали какие-то препараты? Нет. А почему вы спросили? Обычно люди вашей профессии страдают различными неврозами, бессонницей и зачастую принимают бесконтрольно препараты, призванные это исправить. Нет, я никогда ничего не принимала крепче валерьянки. Это же ничего? Это ничего. Как-то рассеянно отозвался Мажаров, измеряя мне давление. «Так, ну, сегодня лучше. Значит, послезавтра на стол, Регина Владиславовна. Сегодня придется немного походить и сдать все анализы. Но это быстро. После обеда будете свободны, сможете отдохнуть и собраться с мыслями». «У вас все в порядке, Матвей Иванович?» Вдруг спросила я, я чуть не прикусила язык. «Что?» – Удивленно переспросил он. «Простите, не понял». «Я имела в виду, вы здоровы?» «Да, спасибо, я в порядке. Теперь вернемся к вашему здоровью, если не возражаете. На ночь назначу хорошее снотворное. С вечера желательно ничего не есть и не пить». Я почувствовала себя очень неловко. Но вот к чему сунулась с вопросом, видно же, что он не в порядке. Да только кто я ему, чтобы со мной это обсуждать? «Если есть вопросы, я могу ответить на них после обхода с главным хирургом», продолжал Мажаров, и мне казалось, что это говорит не он, а какой-то автомат внутри него, как пластинка. «Вы мне вчера все понятно объяснили». «Но вы все равно еще раз подумайте». Он вышел из палаты как-то ссутули в плечи, и даже походка его говорила о том, что все-таки у него неприятности. Самое странное заключалось в том, что и у драгун было такое же опрокинутое лицо, хоть она и старалась держаться, как обычно. Но даже очки с чуть затемненными стеклами не маскировали кругов под глазами. Выслушав предложенный Мажаровым план операции, она кивнула, сжав на секунду пальцами переносицу. «Да, согласна. Это оптимальный вариант вмешательства. Берите анализы, готовьте предоперационный эпикриз». Судьба моего лица была решена за считанные минуты, хотя произошло это, конечно, гораздо раньше. Аделина. Впервые с того дня, как Матвея ранили в грудь, я почувствовала, как у меня болит сердце. Невозможно наблюдать за тем, как мучается твой любимый человек, и не иметь возможности вмешаться. Не пообещая я Матвею, что не влезу, уже бы что-то предпринимала, но он категорически отверг мою помощь, и в душе я его понимала. На его месте я Я тоже не хотела бы вмешивать родного человека в свои проблемы. В этом мы были похожи. Но как же сложно держать это слово. Как же сложно. Я наблюдала за Матвеем на обходе. Он вел себя как обычно, разве что выглядел немного отстраненным. Но это никак не сказывалось ни на представлении его клиентов, ни на разборе клиентов других хирургов. Но Матвей – профессионал. Для него работа на первом месте. Однако мне не казалась хорошей мысль разрешать ему оперировать. Зная, что сам он от операции не откажется, я лихорадочно искала, с кем бы обсудить создавшуюся ситуацию. И пришла к выводу, что довериться могу только своему заместителю, дяде Славе Василькову. Дядей Славой он был только для меня, так как знал еще с детства, и даже некоторое время... Пытался ухаживать за моей мамой. Правда, совершенно без взаимности. Я пригласила его в клинику в тот же день, как открыла ее. И дядя Слава сперва работал хирургом, потом стал моим заместителем. А теперь и вовсе перешел на административную работу. Кстати, именно он подтолкнул нас с Матвеем друг к другу. Иначе мы так и занимались бы исключительно научными разработками так что дядя Слава идеально годился на роль советчика в нашей непростой ситуации. После обхода я попросила Василькова зайти ко мне в кабинет. Он пришел минут через десять, сел на диван, вытирая лоб платком. «Чего звала?» «Поговорить надо, дядя Слава». Я закрыла дверь на ключ, и Васильков понял, что разговор будет строго между нами. «Ты Матвея сегодня на обходе видел?» «Ну, выглядит не очень, видимо, не спал. Что-то случилось?» «Случилось, дядя Слава. Я даже не знаю, как об этом говорить». Я взяла пачку сигарет и села на подоконник, чуть приоткрыв створку, и игнорируя недовольный взгляд недавно бросившего курить Василькова. «Ну так и говори словами. Другого способа вроде нет». «Мне не до шуток. Дядя Слава, на Матвея дело завели. Об изнасиловании. Я даже зажмурилась, когда произносила это, потому что подобная фраза казалась мне чем-то постыдным. Да так и было, собственно». «Что?» – выдохнул Васильков, расслабляя узел галстука, словно тот ему мешал. «Вот так». Матвей переживает. И я боюсь, как бы это ни сказалось на его работе, понимаешь?» «Да ты сдурела, что ли?» рявкнул вдруг дядя Слава так, что я от неожиданности выронила сигарету. «Ты о чем вообще думаешь? С ума сошла совсем? Что у тебя в голове творится, Делька? Мужа обвиняют по тяжкой статье, а она боится, как бы он кому шов неровный не наложил». «Дядя Слава...» опишив от неожиданности, пробормотала я поднимая сигарету и бросая ее в пепельницу. Но он перебил. «Я сто лет, дядя Слава, тебе. Но каждый раз удивляюсь тому, насколько ты лишена каких-то элементарных человеческих качеств и эмоций. Просто поразительно». «Ты не понимаешь. Я хочу ему помочь, но не знаю, как. Он категорически запретил вмешиваться. И я знаю, что если вдруг ослушаюсь, он не будет доволен. Но что-то сделать я должна». И я вижу, что он ни о чем больше думать не может. И это нормально, но... Да я, наверное, сволочь, но я не могу позволить ему напортачить еще и на работе, чтобы его еще и в халатности обвинили. Понимаешь? Погоди, поморщился Васильков. Давай оставим твою обожаемую клинику хоть на секунду. Тут у человека, у мужа твоего, напомню, судьба решается. А ты о чем-то непонятном думаешь? «Надо же делать что-то, Аделина!» «Что? Ну что я могу?» «Когда Матвей ясно сказал, не лезь!» «Сказал, что шумиха может нанести урон репутации!» «Тут я осеклась, и дядя Слава зло закончил!» «Твоей клинике, да? Опять за рыбу деньги?» «Да у тебя вообще есть что-то святое, помимо этого места, а?» «Есть, Матвей!» «Так не сиди тут!» Делай что-то. Или. Слушай, а давай-ка я позвоню прокурору, а? Мы с ним по субботам в преферанс в баньке играем. Вдруг предложил Васильков. мне от Матвей ничего не запрещал. Я же вроде как и не знаю ничего, так ведь? Или знаю. Нет, не знаешь. А прокурору позвони. Может, хоть узнаем, в чем там вообще дело? А я позвоню в бюро судебно-медицинской экспертизы. Там говорят. Уже есть результаты. Нет, то да я тоже сам. Погоди, результаты чего? Чего-чего, не знаешь, что по протоколу берут в подобных ситуациях? Знаю, но откуда? Потерпевшая же есть, вот у нее и взяли. Гони Мажарова сдавать тест ДНК и немедленно. Пусть все бросит и едет. Дядя Слава хлопнул ладонью по колену и поморщился. «Вы, два взрослых человека, с учеными степенями и высшим медицинским образованием, как вы не додумались до такой элементарной вещи?» «Додумались, почему? Просто у него операция сегодня». «Так, все, я не хочу больше это слушать, Аделина. Иди, мойся на операцию, а Матвей пусть едет». «Но...» «Да какое «но»? С ума сошла!» Рыкнул Васильков так, что я снова вздрогнула. «Иди, я сказал, на операцию мойся!» И, подойдя к столу, повернул к себе телефон. «Ординаторская. Васильков, передайте Мажарову, что я отстраняю его от операции. Да, да. Если есть вопросы, пусть зайдет ко мне в кабинет. Аделина Эдуардовна его заменит. Все. Вернув трубку на аппарат, он повернулся ко мне. Ты почему все еще здесь? Ты, дядя Слава, не забывайся все-таки. Каким-то жалобным голосом напомнила я, но послушно сняла туфли, сунула ноги в Кроксы и положила в карман очки, в которых оперирую. Что ты, Матвею, скажешь? Не твое дело. Все, я к себе. Ты в операционную. Не знаю, что подумала бригада в операционной, но моему появлению не очень обрадовалась. Да, с Матвеем работать наверняка комфортнее, я понимаю. Моя порой излишняя требовательность никому никогда не нравилась. Но в операционной слова «излишняя требовательность», на мой взгляд, совсем неуместны. Тут лучше перестраховаться. Разметку на лице клиентки Матвей сделал потому начинать работу было легко. Я доверяла мужу и не стала сверяться со схемой в истории. Матвей – человек скрупулезный. У него не бывают погрешностей даже в сотую миллиметра. Я, конечно, сделаю не хуже, чем он, но лучше не смогу точно. У Матвея настоящий талант, и теперь этот талант – какая-то дрянь – собирается упечь за решетку. Нет, дядя Слава прав. Я не имею права просто наблюдать за этим. Я должна, а обязана вмешаться, хотя бы для того, чтобы Матвей мог продолжать нормально работать». Я начала подумывать о том, чтобы завтра забрать у него шелест и второго клиента, которому запланирована операция. Матвей, конечно, в восторге не будет, но... Интересно, чем сегодня дядя Слава объяснил ему отстранение? Когда я вышла из операционной и вернулась в ординаторскую, стол Мажарова был пуст, халат висел на вешалке, а его самого не было. «Матвей Иванович уехал в город», – сказал Филипп Басалаев, перехватив мой взгляд. «Но обещал вернуться до трех». «Понятно. Кому он на сегодня передал своих клиентов?» «Вам. Так Васильков распорядился. Планшет у него в кабинете». Спасибо, Филипп Аркадьевич. А где Ульяна Борисовна? Я ее сегодня на обходе не видела. Филипп улыбнулся. Да как же здесь? Ушла в перевязочную. У нее пятеро после операционных. Она просто во время обходов всегда за Авдеева прячется. Интересно, почему? Протянула я, оглядывая стол не нашевой, на котором царил идеальный порядок. «Мне кажется, она просто такая по натуре, стеснительная, внимание боится, краснеет, когда к ней обращаешься. Не замечали?» «Замечала». Мажаров тоже так говорит. «Аделина Эдуардовна?» Вдруг замялся Филипп. «Извините, что спрашиваю, просто все волнуются. Матвей Иванович здоров? У него вид какой-то уже который день». Так, но вот этого еще не хватало, чтобы вся ординаторская видела, что у Матвея что-то не так. Все в порядке, Филипп Аркадьевич. Мы просто вчера допоздна засиделись за статьей. И поэтому Васильков его сегодня с операции снял? Как раз поэтому. Я понял, кивнул Филипп и снова уткнулся в монитор. Он всегда знал, когда стоит свернуть разговор. Это ценное качество я ценила в нем почти так же, как умение накладывать тончайшие швы. Я провозилась в отделениях почти до трех часов. Клиенты Матвея и мои собственные. Этого оказалось многовато. Перевязки, снятие швов, новые назначения. Все это требовало времени, и без четверти три я, вытянув ноющие ноги на диване в кабинете, закрыла глаза. И подумала, сейчас полежу 10 минут и буду собираться. Но тут же пришла другая мысль. А на чем я домой-то поеду? Матвей же уехал в город. Если не вернется, придется вызывать такси. Ничего не попишешь. Но Матвей приехал и даже ничего не сказал по поводу отстранения от операции. И всю дорогу до дома вообще молчал, как мертвый. Я чувствовала себя крайне неуютно, так, словно меня застукали за чем-то постыдным, и теперь придется оправдываться и придумывать причину. Отвратительно. Я давно разучилась бояться, разучилась зависеть от чужого мнения, оглядываться на кого-то. Я научилась поступать так, как я считаю нужным и правильным. А теперь муж заставлял меня испытывать уже забытое чувство вины». «Самое странное, что я как раз ни при чем, и моя вина только в том, что я поделилась своими страхами с дядей Славой. Ну а с кем еще? У меня нет никого больше. Не отцу звонить в его счастливую заграничную жизнь». В лифте Матвей стал так, чтобы вообще не видеть моего лица, и это укололо сильнее молчания. Я не выдержала. «Может, расскажешь, в чем дело?» «Тебе статью назвать?» «Матвей». «Ну что, ты отлично знаешь, в чем дело, и ничего не изменилось с тех пор, как я уехал из клиники». «Но тест ты сделал?» «Да». Лифт остановился на нашем этаже. Матвей вышел первым, вынул связку ключей. Он так и не посмотрел на меня ни разу. «Мажаров». Не выдержала я уже в прихожей, развернула его к себе и заглянула в лицо. «Ну почему ты меня отталкиваешь?» «Я объяснил тебе еще вчера. Не хочу, чтобы происходящее со мной как-то отразилось на репутации клиники и на твоей репутации тоже». «Ты с ума сошел? Это то при чем?» «А каково тебе будет, когда в тебя начнут тыкать пальцами и шептаться за спиной о том, что ты жила с насильником?» «Мажаров, «Ты дурак?» Не справившись с эмоциями, заорала я и замолотила кулаками по его груди. «Ты дурак, да? Мне наплевать на мнение тех, кого я не спрашиваю. Неужели ты еще этого не понял? Мне наплевать на всех, кроме тебя!» «Да, и на мою просьбу не вмешиваться. Тебе тоже плевать, как я понял». Перехватывая мои руки и сжимая запястье, произнес Матвей. «А я и не вмешивалась». «Если ты об отстранении, то это была инициатива Василькова. Вся ординаторская заметила, что ты ходишь как в воду опущенный, и дядя Слава в первых рядах. Что он должен был делать в этой ситуации? Разрешить тебе встать к столу?» Он поступил ровно так, как был должен. «Ну еще бы. Когда дело касается тебя и твоих просьб, Васильков становится удивительно точен» в исполнении своих должностных обязанностей. Отстранить ведущего хирурга от операции, например. «Господи, ты что, обиделся? Васильков хотел как лучше». деля я ведь просил, не надо думать за меня, как мне будет лучше. Ни Василькову, ни тебе. Все, давай закончим на этом. Я устал и хочу прилечь». «Прилечь? В половине пятого вечера?» Мой муж мог только в состоянии крайней разбитости, и я не стала возражать. Переоделась в домашнее и ушла в кухню готовить ужин. И тут, конечно, позвонила Владыкина. Есть же люди с полным отсутствием совести и эмпатии. Я не хотела брать трубку, просто уменьшила звук до нуля, но Оксанка звонила и звонила, сбрасывала и набирала снова и снова. Устав от моргания экрана, я все-таки взяла трубку. Слушаю. Ты чего не отвечаешь-то? А не хочу. О чем с тобой говорить после всего? Делька, ну что я такого сделала-то? Каждый крутится как может. Вот и я как могу. За мой счет, ты делать этого не будешь. Один-единственный раз я попросила тебя о помощи в такой момент когда вокруг все вот-вот рухнет, а ты тут же использовала мою просьбу против меня, и после этого у тебя еще хватает наглости звонить». «А чего бы и не позвонить?» – совершенно невозмутимо поинтересовалась она. «Между прочим, когда тебе нужна была помощь, Севка тебе помогал. С отцом, помнишь?» «Что?» – задохнулась я. «Помощь. Да он меня тогда сам пригласил, чтобы предупредить». Я ни о чем не просила. Кроме того, это был Сева. И ты-то тут при чем? Попроси меня сейчас, Сева, о чем угодно, я бы не отказала. Вот и не отказывай мне, раз уж севке от тебя ничего не нужно. Знаешь что, моя дорогая, а иди-ка ты, чтоб я вообще тебя не слышала больше. Рявкнула я и бросила трубку. Наверное, впервые в жизни у меня так тряслись руки. Я обычно хорошо владею собой и не позволяю эмоциям вырываться наружу, какими бы они ни были. Но Владыкина в состоянии вывести из равновесия даже меня. Человек настолько зациклен на себе и маниакальном желании любой ценой оказаться рядом с этим драным Колпаковым, что идет уже буквально по головам. Да не просто по головам, а по нашим. Моей и Матвея. По головам людей которые всегда ее принимали и поддерживали, что бы ни не случилось. Нет, Севка прав, что ушел от нее наконец-то, что решился через столько лет разорвать эти ненормальные отношения. Он еще молодой, успеет нормально пожить. «Ты чего кричишь?» – раздался голос Матвея, и я, стараясь ничем не выдать своего состояния, спрятала руки за спину, оперлась на столешницу и постаралась ответить спокойно. «Да так». «Деля, ты врать не умеешь», заметил муж вполне миролюбиво и уселся за стол. «С кем ссорилась?» «Угадай», вздохнула я, выкладывая перед ним доску, нож и небольшую буханку черного хлеба. «Понятно», кивнул Матвей, начиная нарезать хлеб. «Что на этот раз?» «Я поняла, что совершенно ее не знаю. Абсолютно чужой человек. Много лет использовавший меня в своих целях. И как только я сказала «нет», сразу начались претензии. А потом и вовсе шантаж. Ну скажи, разве друзья так поступают?» «Ты как маленькая. Оксана поставила себе цель. Ей любой ценой нужен этот режиссер и его сериал». Она действует всеми доступными методами. «Матвей, доступные методы – это предательство, да?» Не в силах больше сдерживаться, я грохнула кулаками по столешнице и почувствовала резкую боль в левом запястье. «Ох, черт!» Зажав руку, я присела на корточке и закусила от боли губу. Матвей бросил нож и очутился около меня. Присел рядом. «Ну-ка, дай, я посмотрю». «Не трогай, больно». Охнула я, едва он прикоснулся к запястью. «Ну, все с тобой ясно. Поздравляю. Собирайся. Едем в травмпункт». Матвей поднялся и помог встать мне. «Зачем в травмпункт?» «Похоже на перелом». «Ты с ума сошел? У меня завтра две операции». «Боюсь, что уже нет». Запястье действительно опухало на глазах. Это меня здорово испугало. Только перелома не хватало. Одни проблемы из-за этой владыкиной. Самые плохие прогнозы обрели подтверждение через пару часов в травмпункте. Не надо быть травматологом, чтобы не увидеть перелом шиловидного отростка локтевой кости. Вот это я натворила. Матвей, разглядывая снимок на просвет окна, только головой покачал. «Это умудриться надо. Не видел бы сам, не поверил бы. Обычно такие переломы получают при падении на вытянутую руку. Но ты ухитрилась просто разбить кость о столешницу». «Что теперь делать-то?» Мрачно поинтересовалась я, придерживая поврежденную руку у груди. «Гипс наложит». «Поболит недельку. Что тут еще можно сделать?» – пожал плечами муж. «Полежишь дома пару дней, потом потихоньку будешь разрабатывать. Недели три-четыре – и все. В другой раз будешь думать, прежде чем кулаками стучать». «Что-то мне не смешно». «Так я и не смеюсь, Деля». Из кабинета вышел травматолог, забрал у Матвея снимок и пригласил меня в кабинет. «Ну как же вы так, Аделина Эдуардовна?» «У хирурга руки все, а тем более у пластического». «Сколько я работать не смогу?» «Гипс на пять недель, потом снимем, Дней десять на реабилитацию и сможете заняться бумажной работой. К столу встанете не раньше, чем через месяц после этого». Я закрыла лицо здоровой рукой. Два с лишним месяца. Кому я клиентов-то передам? Матвей тоже выпал из процесса. Ну, положим, даже три дня лежать дома я не буду. Но оперировать-то все равно не смогу. Придется стоять с сербером в операционной рядом с Ненашевой. Выхода у нее нет. У нее наименьшая загрузка сейчас. «Я вам турбокаст наложу. Он подороже, но и получше» предложил травматолог. «Там молния, сможете самостоятельно снимать по мере того, как сроки позволят». «Не надо ей, турбокаст». Раздалось из-за двери. «Она его через неделю расстегнёт и попытается в операционную прорваться». Травматолог рассмеялся, подмигнул мне. «Будем считать, что этого я не слышал, а вы мне пообещаете, что этого не сделаете». «Хорошо». Из травпункта я вышла с синей фиксирующей повязкой от пальцев до локтя, кучей рекомендаций и программой реабилитации, начинать которую можно будет через три дня. К счастью, перелом оказался закрытый, что существенно облегчало мое положение. Смогу восстановиться быстрее. Матвей, казалось, совершенно забыл о своих проблемах и погрузился в мою. Первым делом мы посетили аптеку, где он собственноручно выбрал специальную поддерживающую повязку, которую мне нужно будет носить первое время, а также небольшой запас обезболивающих. Принимать их я не собиралась, но Матвею об этом, конечно, не сказала. Хорошо, что я не левша, пробормотала я, закуривая. И даже это не поможет тебе избежать больничного. Еще не хватало. «Ты знаешь, сколько у меня операций до Нового года? А после?» «И делать их ты не сможешь все равно. Так что какой смысл озвучивать цифру?» «Я сама и не буду. Я их не нашивай, перекину. А сама буду наблюдать в операционной». «Ловко придумала. Но все равно так не получится». «Это почему еще? «Это потому, что я тебе запрещаю в клинику ездить. А на три следующих дня... «У тебя вообще постельный режим», – отрезал Матвей, паркуя машину у дома. «Мажаров», – начала я, но он покачал головой. «Не спорь, будет так, как я сказал. Три дня постельного режима, а там посмотрим». «Ну, хотя бы так». Ульяна. Утром она открыла глаза, привычно потянулась и вдруг почувствовала, что лежит в кровати не одна. Сперва это открытие ее испугало. Ульяна долго не могла заставить себя повернуть голову вправо. Но когда все-таки сделала это, испытала облегчение. Рядом спал Стас, подложив руку под щеку. Ульяна почувствовала, как внутри стало тепло как бывает после чашки горячего шоколада, выпитой в морозный день на улице. «Какой же он красивый!» – подумала она, чувствуя, как заливаются краской щеки. «И он теперь со мной». Осторожно выбравшись из-под одеяла, она ушла в соседнюю комнату, чтобы не разбудить Стаса. Сделала, как обычно, зарядку, постояла под душем, чувствуя, что впервые в жизни улыбается с утра. Стас уже проснулся, когда Ульяна, по-прежнему стараясь не шуметь, прошмыгнула к шкафу. «Доброе утро, Улькин», – потянувшись, произнес он, – «ты уже собираешься?» «Да, мне еще добираться нужно, клиника за городом». «А, я сейчас», – но она замотала головой. «Нет-нет, ты можешь уйти, когда захочешь, я ключи оставлю, ну, второй комплект». Стас снова откинулся на подушку. «Мне на работу к восьми. Я тогда полежу еще, раз ты не возражаешь. Ты во сколько возвращаешься?» «Часов после пяти. Могу встретить, если хочешь». «Зачем? Я же на машине. Туда иначе сложно добираться». Стас вдруг рассмеялся и, поймав край полотенца, в которое была завернута Ульяна, потянул к себе. Я имел в виду, что могу встретить тебя здесь, если не возражаешь. Ульяна, вцепившись пальцами в полотенце, спросила. «У тебя такой короткий рабочий день?» «Могу себе позволить. Я Улькин, числюсь в сервисе специалистом по дорогим машинкам. И клиенты у меня сплошь постоянные и по записи». Улыбаясь, он продолжал тянуть на себя полотенце, заставляя Ульяну двигаться вслед за ним до тех пор, пока она не оказалась на кровати. Стас прижал ее к себе, поцеловал и продолжил. «Ну, так что?» «Ты с ума сошла?» Загремел в голове знакомый голос, и Ульяна вздрогнула. «Мало тебе того, что ты позволила ему собой воспользоваться, так еще и собираешься разрешить ему чувствовать себя хозяином, «В твоей квартире?» «Как можно вновь впускать в свою жизнь этого неудачника?» Она затрясла головой, стараясь избавиться от навязчивых звуков. «Что с тобой, Улькин?» Спросил Стас, заметив, что она вновь покраснела и зажмурилась. «Все в порядке. Я тебя обидел чем-то?» «Нет-нет, что ты?» «Конечно нет, это я так. Стас...» Мне нужно собираться, иначе опоздаю, а у нас этого не любят. Ты делай так, как хочешь, как тебе самому, э, ключи на полке у зеркала». Торопливо выпалила она и вскочила с постели, метнулась к открытому шкафу, схватила первое, что попалось под руку и выбежала в соседнюю комнату. Стас, удивленный и озадаченный, наскоро нацепил футболку и джинсы и пошел следом. «Улькин!» «Что происходит?» «Ничего, Стас, я же сказала, все нормально. Опаздываю просто». Стараясь застегнуть пуговицы на блузке, пробормотала Ульяна. Миронов, к счастью, больше не стал задавать вопросов, и она в попыхах, схватив с вешалки сумку, выбежала из квартиры, на ходу наматывая шарф и пытаясь застегнуть молнию на меховой куртке. Уже у машины обнаружила, что забыла перчатки, а вести без них машину в мороз, даже при условии работающей на всю мощь печки, было довольно рискованно. Можно заморозить руки. «Ну вот что делать? Возвращаться?» Злилась на себя Ульяна, сметая снег с стекла щеткой на длинной ручке. «Почему я вообще убежала? Почему я всегда веду себя как идиотка?» К счастью, в багажнике обнаружились толстые варежки из овчины, которые она иногда надевала в особо сильный мороз поверх перчаток. «Как же я про вас забыла это!» – обрадовалась Ульяна, натягивая их на руки. «Неудобно, конечно, и руль будет проскальзывать, но все-таки лучше, чем отморозить пальцы в операционный день». В клинике что-то изменилось. Ульяна почувствовала это Едва переступила порог корпуса. Как будто в воздухе повисло что-то нехарактерное, чужое, и словно бы даже цветы вестибюли как-то изменились. «А что происходит?» – думала она, спускаясь в гардероб. «Как будто кто-то умер». Эта мысль сразу заставила ее волноваться. А вдруг это кто-то из клиентов? И что особенно страшно, из тех, кого оперировала она? Летальные исходы в клинике их уровня и направления были исключены. Но вдруг... Ульяна почувствовала, как горит лицо, бросила беглый взгляд в укрепленное на дверке шкафчика небольшое зеркало. Ну так и есть, как свекла. Ординаторская оказалась пуста. Коллеги уже разошлись по палатам готовиться к основному обходу и Ульяна, бросив сумку на пол у своего стола, поспешила сделать то же самое. Общий обход сегодня начался ровно в восемь, что было совсем уж не характерно, но когда в холле появилась драгун, Ульяна сразу поняла причину. Левая рука Шефини висела в перевязи и была загипсована от основания пальцев до локтя. «Предупрежу ваши вопросы». «На больничный уходить не собираюсь, но сегодня уеду сразу после обхода», сказала Драгун, обводя всех острым взглядом поверх очков. «Мне предписан постельный режим на три дня, потом я вернусь в клинику. Моих клиентов с сегодняшнего дня будет вести хирург не нашего». Услышав свою фамилию, Ульяна вздрогнула, и в этот момент в кармане халата звякнул мобильный предупреждая о пришедшем сообщении клиня себя за то что забыла убрать звук ульяна низко опустила голову стараясь рукой нащупать кнопку громкости ульяна борисовна оставьте соцсети на нерабочее время насмешливо произнесла драгун иначе рискуете получить от меня пару лайков вместо зарплаты вы слышали что я сейчас сказала про лайки Здоровой рукой Драгун сняла очки, убрала их в карман. «Ульяна Борисовна, стоит быть чуть внимательнее. Я сказала, что на время моей нетрудоспособности вам придется вести и оперировать моих клиентов. Разумеется, под моим контролем. Это понятно? Операции, запланированные на ближайшие три дня, я перенесу, чтобы у вас была возможность осмотреться, и перестроить свой график с учетом новых обстоятельств. Остальных коллег прошу помочь Ульяне Борисовне, если возникнет такая необходимость. С организационными вопросами все. можем идти на обход. Она повернулась и пошла по коридору в самый дальний конец отделения. Именно оттуда всегда начинались обходы. Ульяна же осталась на месте, словно ее кроксы прилипли к полу. Шефиня отдает мне своих клиентов, своих клиентов, среди которых есть очень важные люди. Что происходит? Почему мне, а не Мажарву? Не Салаеву, не Авдееву, а мне? Я же даже испытательный срок еще не прошла. Ульяна Борисовна, будьте добры, присоединитесь к нам! Раздался голос драгун, который, оказывается, вернулась заметив ее отсутствие. «В чем дело?» «Извините, я просто...» Забормотала Ульяна, сжав пальцами переносицу. «Я сейчас...» «С вами все в порядке?» «Да-да, просто это так неожиданно...» «Ничего, я уверена, что вы справитесь...» Вдруг каким-то совсем другим тоном произнесла Драгун. «Зайдите после обхода ко мне в кабинет. Я передам планшеты...» и немного введу вас в курс дела, хорошо? И прекратите так нервничать, Ульяна Борисовна. Вы ведь хирург, а не барышня перед первым балом». Драгун развернулась и снова пошла в конец коридора, и Ульяна тут же двинулась следом, в душе ругая себя за рассеянность и несобранность. «А это результат твоего легкомысленного поведения, дорогая», зазвучал голос в голове. «Надо идти к цели, не отвлекаясь на разные мелочи, вроде этого неудачника Миронова. А концентрацию помогут вернуть более частые поездки в зал». «Да некогда мне в зал ездить!» Огрызнулась она и зажала ладонью рот, поняв, что сделала это вслух. «Вы что-то сказали?» Обернулась Драгун. Ульяна замотала головой. «Нет». Драгун снова внимательно оглядела ее с ног до головы, но ничего больше не спросила. На обходе Ульяна то и дело вцеплялась пальцами в бедро через карман халата, чтобы сосредоточиться и не выглядеть отсутствующей. На самом деле ее очень взволновало внезапно свалившееся на голову доверие Шифини. «С чего бы?» – стараясь выглядеть заинтересованной докладами коллег, Думала Ульяна. Может, таким образом она хочет меня проверить? Справлюсь ли с давлением, со стрессом? Но не могла же она для этого специально руку сломать. И где, интересно, Мажаров? Его второй день нет на работе. Может, заболел? Ну, а я-то об этом зачем думаю? Когда они вошли в палату, где находилась послеоперационная клиентка Ульяны, ни нашего даже не сразу сообразила, почему все взгляды обращены в ее сторону. «Вы не будете докладывать, да, Ульяна Борисовна?» спросила с удивлением Драгун. «Почему буду?» «Ну так начинайте». И только теперь Ульяна поняла, что на кровати сидит ее клиентка после ринопластики. Вся вспыхнув, Ульяна подняла голову и наткнулась на сочувствующий взгляд Авдеева, от отчего покраснела еще сильнее, резко мотнула головой и начала представлять клиентку после обхода забросив в ординаторскую планшеты с историями она сразу направилась в кабинет драгун предвкушая такой разнос какого не получалось с тех пор как в первом классе закопала в качестве клада во дворе все мамины драгоценности однако драгун встретила ее спокойно пригласила присесть ближе к столу и предложила кофе «Нет, спасибо. Я стараюсь кофе поменьше». «Очень странно, что при таком здоровом образе жизни у вас совершенно никуда не годная нервная система», заметила Драгун. «Кстати, вы у психолога были повторно?» «Да». «Он вам не предложил курсом к нему походить? Я бы тоже рекомендовала, особенно сейчас, когда я собираюсь загрузить вас еще и своими клиентами». «А почему меня?» – решилась Ульяна. «Справитесь. Будем считать, что ваш испытательный срок сразу закончится. Перейдете на контракт». «А если нет?» «А если нет?» «Я не рассматриваю». «А вы?» Драгун сняла очки, сунула в рот душку и испытующе уставилась в лицо Ульяны. «Я тоже». Собрав в кулак всю волю и выпрямив в спину, твердо сказала Не нашего: «Раз вы доверяете мне своих клиентов, значит, считаете, что я справлюсь». «То есть просто не хотите меня разочаровать?» «Нет, я хочу показать все, на что способна, а это не только ринопластика». «Отлично, Ульяна Борисовна, я наконец-то вижу хирурга, тогда приступим». Драгун придвинула к Ульяне стопку планшетов. Будете записывать? Нет, я все запомню. Ну вот теперь я вижу то, что хотел видеть всегда. Удовлетворенно произнес в голове голос. Ты собрана, точна и предельно внимательна. Ты лучшая. Так убеди в этом и свою начальницу. Ульяна еле заметно кивнула словно согласилась с голосом и не заметила, как взгляд Драгун изменился, и она, протянув руку к отрывному блокноту, что-то написала на листке и сунула его в карман.